261. Будем учиться видеть глазами сердца. Эта способность, как и все прочие, нуждается в развитии. В сущности говоря, этим зрением человек пользуется постоянно, только не отдает себе в этом отчетам. Любое мысленное представление, любая картина, которую человек видит своим внутренним зрением, есть уже работа с сердцем. видит им человек внутри себя и не так, как видит предметы неопытный. Функции сердца следует ввести сознательность.